Глава двадцать Это была нежная смерть. Айлет видела со стороны черное оперение дротика, которое Винатор направлял в лицо Терину. Терин глядел на Кефана, его глаза округлились. Он открыл рот, но не мог даже говорить от удивления. Наверное, и он заметил черные перья дротика и теперь еще крепче сжал девочку. Та подняла голову с его плеча. И оглядывалась на настоящих во дворе. Что вы делаете? Осведомилась Айлит. Хотя лишь миг назад она была готова наброситься на Террина со всей силой, что давала Лоранта, ее сердце дрогнуло от вита дротика, направленного ему между глаз. Один укол, и Террин умрет. Кефан повторил: опусти девочку осторожно, и отойди. Айлит растерялась. Голова закружилась. «Кефан убьет Терина, чтобы спасти девочку? Но почему? Он что, стал еретиком? Или он был?» Терин повернулся так, чтобы его плечо и рука закрывали нили от нежной смерти, но не отпустил девочку. «Или что, Кефан?» прорычал он грубо. «Ты теперь на ее стороне? Вы оба пойдете против учений святого?» От этих слов Кефан взглянул на Алид. Увидел, как она поднялась на носочки, готовясь к броску, и направил скорпиону на нее. Назад, Дефироса, сказал он, кивнув ей отойти к Терену. Я не хочу, чтобы кто-то пострадал. Я возьму только ребенка. Ее ногти впились в ладони. Айлис, двигаясь, осторожно шагнула к Терену, но он не смог бы дотянуться до нее рукой. Терен подвинулся, стараясь закрыть нили от Айлид. В то же время, защищая ее от Кефана, сверкнул зубами. «Это был ты, Кефан, да?» — прорычал он. «Это ты закрыл великий барьер после смерти Нейна. И ты убил его из-за того, что он хотел сделать с этим ребенком? Я никогда бы не навредил Нейну, напряженно, — напряженно ответил Кефан. И я не ходил, я не видел». Он давился словами, его горло напряглось. Лицо исказила боль, и на миг рука со Скорпионой опустилась. Я никогда не видел великий барьер. Лоранта зарычала в голове Айлет. Нет, сказал Винатрикс, нет. Ее тень насторожила Винатрикс. Она пригляделась к Кефану, посмотрела теневым зрением и увидела душу Кефана, корчащуюся от боли. Его тень звала его на охоту. Ее не сковывали, чаропесни. Вместо этого странная нить черной магии обвивала тень и смертную душу, искажая их. Айлит проследила за нитью неправильной магии до места, где она крепилась к телу Кефана. Ее теневое зрение увидело то, что обычные глаза не видели, пылающую метку на его щеке, след крови и проклятия, пылающей в духовном мире жуткой магией анафины. Кефан не управлял собой. «Искажающая ведьма!» Выдохнула девушка, а потом взмахнула руками, пытаясь отвлечь Кефана от Терена и Ниле. «Винатор Детум, вы не хотите этого делать!» Закричала она. «Это не вы!» Лицо Винатора исказило болезненное подобие улыбки. Половины улыбки. Щека с меткой не двигалась. «Не хочу!» Он покачал головой. Ты права, но я должен. И направил Скорпиону снова на Террина, стиснув зубы. Палец лежал на крючке, готовый нажать. Отпусти ее и уходи. Медленно. Нет, хрипло сказал Террин. Ты проклят, Кефан. Он тоже заметил метку проклятия. Элэйр управляет тобой. Кефан склонил голову в одну сторону, в другую. Его челюсть напряженно двигалась. Его глаза пылали слишком ярко. Странная ряд пробежала под кожей, будто живое существо давило на его щеку изнутри, а потом поползло по горлу и груди. Его рука со скорпионой дрожала, и ему пришлось поднять левую руку, чтобы придержать правую. «Отпусти ее!» — снова сказал Винатор. «Отпусти ее! Отпусти! Отпусти!» И он завизжал, широко раскрыв рот и мотая головой, айлид бросилась, но не на Кефана, а на Терена, и поймала его за руку силой тени потянув вместе с Нили на землю. Она ощутила, как дротик пролетел над их головами, практически задев Терена. Нили закричала, но Терен успел упереться в землю и не рухнул на нее полным весом, а перевернулся на бок, все еще поддерживая. Девочка продолжала кричать, и Терен встал. Он посмотрел на Али, та уже была на корточках. А Винатор Кефан согнулся, терзая руками свою голову. Она видела, как он меняется, как было с медведем вчера. Магия Анафину вспыхнула в нем и полилась из ноздрей, глаз, кончиков пальцев, разрывая плоть. Его скелет двигался, рос. Из выгнутой спины вырывались жуткие шипы. С острых концов когтей капал его кровь. Его руки стали длиннее, кости пальцев вытянулись в острые когти, челюсть опустилась до груди, чтобы влезли острые клыки. Он вдруг выпрямился, раскинув руки, отклонил голову, крича от боли, и опустил голову, с хищным вниманием, глядя на Террина и Милли. Айлет потянулась к дротикам, но она была без оружия. Ведунья сняла с нее все, оставив на столе, И теперь все это валялось на полу. У нее не было с собой ядов. Но у Винатрикс была лоранта. Кефан присел, когти терзали землю. Он прыгнул с ревом. Его сила, сила дикой тени, несла его вперед. Руки вытянулись к Терину, и тот прижал мили к себе, повернувшись, чтобы закрыть. Когти задели волосы Терина. Айлит врезалась в Кефана и сбила его. Сила Лоранты пульсировала в руках, она обвела тело старшего винатора. Они рухнули, и Айлид отскочила, чтобы не попасть под когти и шипы. Вернула себе равновесие, ноги проехали по земле, а потом Винатрик сбросилась на голову Кефана, отодвигая руку для удара. У нее не было плана, но где-то в голове она знала, что если лишить Кефана сознания, выведя из строя носитель, то потом можно найти яды и подавить его силу внутри. Искаженное лицо рычало на нее, сверкая клыками. Он взмахнул рукой, отбил удар и задел ее бок. Когти порвали плащ, она взлетела в воздух. Потом рухнула, воздух вылетел из легких. Магия Лоранты не давала ее костям сломаться, но Айрек было сложно даже дышать, и она не могла заставить себя двигаться. Монстр покачал головой, слюна капала со скаленных губ. Большие руки тянулись, когти терзали землю. Он подтягивал себя к ней. Выпрямился, растопырив пальцы, и Айлет откатилась. А когти вцепились в землю, но не успели вырвать ей сердце из груди. Лишь подняли к коме почвы. Айлет быстро развернулась, пытаясь подняться. Монстр двигался быстро, едва не задев ей голову. Коготь почти отрезал ухо, но она успела уклониться. Другой длинный коготь поймал ее косу и пригвоздил к земле. Она сжала его ладонь силой Лоранты, надавила, пытаясь сломать запястье, но дикая тень Кефана действовала в полную мощь, а Лоранта была отчасти подавлена чаропесней и не могла дать такую же силу Айлит. Винатрикс закричала. Белый свет вспыхнул во тьме молнией, ударил монстра в грудь, сбил его с ног Отбросив на несколько ярдов, кефан врезался в дерево. Голова Айли дернулась, коготь вырвался из ее косы, волосы расплелись и упали на землю и на лицо. Ошеломленная вспышкой света и магии, она смотрела, куда улетел монстр, и ощутила, как подошел Терин. Его сапоги стучали по земле, пока он спешил к ней. Присев он, схватил ее за руку, спросил низким голосом: Ты жива? «Винатрикс, ты жива?» «Да, я жива», — прорычала она, позволяя ему поднять себя на ноги. Его пальцы на ее руке были горячими, такими, что могли прожечь рукав, если бы он держал слишком долго. Магия из его центра текла по плечам к ладоням. следующий раз предупреждай меня о таком!» Он не ответил. Она встала, и он отпустил ее. Айлит чуть не рухнула снова спохватившись, тряхнула головой и поспешила за Терином к павшему Кефану. Старший винатор, грудой неровных конечностей, лежал на земле. Дым поднимался от его тела. Терин поднял сияющие ладони, сжав кулаки. — Ты убил его? — Это не должно было. Он не успел закончить, как вопль раздался за ними. Айлит и Терин повернулись, и вторая кривая фигура, вырвалась из леса. Как и с Кефаном, его руки были длиннее, шипы торчали из кровоточащей спины, бородатый подбородок свисал, над ним торчали огромные зубы. Магия Анафримы окружала человека, яркая и хаотичная. Сильное проклятие, которое, как у Кефана, было соединено с его меткой на щеке. Монстр рвал землю, пока бежал, направляясь к Ниле до Бушерон. Ребенок, стоя посреди двора, кричал. Ее тень окружила ее, но не могла защитить от этого существа. Террин поднял ладонь и выстрелил ослепительным и сильным зарядом энергии. Он закричал от боли, руки свело от жжения магии, и контроль над зарядом был утерян. Заряд, пролетев над головой монстра, ударил по дереву так сильно, что ствол раскололся, ветки стали падать на землю. Монстр бросился, избегая этих веток, схватил Нилли, прижал к груди. Девочка завизжала от ужаса. Айлит еще не уверенно стоя на ногах, сделала шаг за монстром, а тот побежал в лес. Она не успела сделать еще шаг, как рухнула на землю. Одну ногу утащили из-под другой. Извернувшись, она оглянулась. Пальцы с когтями сжимали ее лодыжку. Кефан рычал, пытаясь подняться. Его кожа дымилась от удара магии. Крик удивления вырвался из горла Айлит. Террин уже гнался за вторым монстром и Когда он обернулся, глаза его пылали светом тени, пульсировали магией. Он замешкался. «Беги!» — крикнула Айлит. «Они не могли отдать тому бесу Нилли». Винатор помрачнел, развернулся и побежал. Айлит извивалась в хватке Кефана. Он тянул ее к пасти, но она подняла вторую ногу и ударила всей силой, которую могла дать Лоранта. Кефан, шатаясь от удара, закричал и отпустил ее, давая время девушке отодвинуться и подняться на ноги. А потом монстр бросился к ней. Айлет повернулась и побежала. У нее не было так много сил от Лоранта, чтобы закончить с этим боем. Ее тень ощущала, что существо близко. Ей не нужно было оглядываться, чтобы понимать, как быстро он сокращает расстояние между ними. Двигаясь инстинктивно, она на бегу поменяла курс к дому, а не к лесу. Кефан, не будучи готовым к ее маневру, сделал пару шагов дальше, и Айлит смогла оторваться. Она побежала к дому, прыгнула к крыше. Пальцы впились в солому, вырвали две горсти, снова ухватились. Она забралась на карниз. Хотя бы на миг но у нее было преимущество. Кефан не был таким ловким в проклятом облике и врезался в стену дома. Все строение содрогнулось. Оружие. Айли думала только об этом. Ее оружие. Ее дротики. Они были внизу, валялись на полу дома. Если она найдет яд для дикой тени, это сработает на Кефане. Даже с проклятием. Но ей нужно было внутрь. Жуткий вой и кривые ладони сжали край крыши. Кефан подтянулся, когти рвали солому. Винатрикс вдохнула, скатилась по крыше с другой стороны, упала на землю, кости подпрыгнули. Она увидела открытую боковую дверь, поднялась на четвереньки, вскочила и побежала в проем. Солома сыпалась, как дождь. Кефан когтями вырвал брешь сверху, лунный свет упал на пол. В этом сиянии Айлет заметила один из своих колчанов. «Богиня!» выдохнула она в отчаянной молитве и бросилась туда. А потом вылетела из входной двери. Часть крыши обвалилась. Кефан рухнул. Айлет почти упала, но, удержавшись на ногах, устремилась по двору к лесу. Только в сумраке леса она вспомнила. Скорпионы при ней не было. Ей придется подходить близко, чтобы ударить ядом. Лоранта. Готовься! приказала Винатрикс. Лоранта рычала с жестокой радостью. Охота! Охота! Винатрикс устремилась глубже в лес. Она слышала Кефана за собой, знала, что он с его тенью выследит ее, и бежала, вытащив два дротика из колчина и подняв, чтобы увидеть, что за яд она схватила. От диких. Удивительно, но она схватила те дротики, которые нужны. Богиня услышала ее. Ей пришлось замедлиться, чтобы откупорить дротики, иначе она могла бы задеть себя и рухнуть парализованной. Но этих медленных шагов хватило, чтобы искаженный кефан сократил расстояние между ними. Она слышала его дыхание. Прижавшись к спиной к дереву, подняла кулаки с дротиками. Ядовитые острия были наготове. Богиня! выдохнула она. Пусть божественная сила поможет ей еще раз этой ночью. «Тут — Тут! — закричала Лоранта. Айлет выскочила из-за дерева, оказавшись лицом к лицу с монстром. Тот отпрянул на миг, и она бросилась к его лицу. Сила Лоранты несла ее. Кефан не успел уклониться или отбросить ее, как она вонзила оба дротика в его шею. Огромная ладонь сжала ткань на ее плече. Один коготь впился в кожу. Монстр бросил ее в землю так сильно, что позвоночник разбился бы без защиты Лоранты. Дротики торчали из его шеи, искаженный кефан нависал над ней. Даже с двумя дозами яда в теле он двигался дальше из-за проклятия, и его тень придавала ему сил. Он прижал ладонь к ее груди, удерживая ее на месте. Его большие зубы лязгнули прямо перед лицом. Айлит смогла поднять руки и сжать челюсти монстра ладонями. Его острые зубы впились ей в пальцы, потекла кровь, но она давила силой Лоранты, не давая ему закрыть рот и откусить ей пальцы. Он склонялся все ближе, дыхание уже обжигало лицо. Айлит ощущала его желание оторвать ей голову. Лоранта, завизжала Айлит. Ее волчица билась в голове из-за подавляющих чар. Она боролась, а Айлит визжала, пока кровь лилась по ее ладоням рукам на лицо, челюсти сжимались все сильнее. А потом монстр обмяк яд подействовал, парализовав душу и тело. Искаженное тело Кефана рухнуло на Айлит, тяжелое и ужасное. Она не могла ничего сделать, только лежала под ним. Слезы лились из уголков ее глаз, ладони дрожали, пока она доставала их из его пасти. Проклятие отпустило Кефана и угасло. Айлит ощущала изменение его тела. Он снова стал обычным, окровавленным и потрепанным.